Глава 20 Ксандыриан Валуархан. Я не страдал боязнью замкнутых пространств. Но в этой пещере почувствовал себя неуютно, особенно когда мы оказались в узком тоннеле с давящим на плечи потолком. Надо было лучше прислушиваться к своим инстинктам, а они кричали, что надо немедленно уйти из этого подозрительного места, увести девушку и отправить соответствующие службы с проверкой но я мало того что позволил ней Ане пойти сюда сам пошёл следом да ещё и пустил её первой Ха, настоящий благородный теер хотел быть галантным и внимательным но не учёл что подобное загончится может быть не она попросту не оценит Но, как оказалось, на деле не так уж я внимателен был. Перегородивший нам путь чёрный, длинный, словно змея хвост, я не заметил, как и Анье. Хуже того, она наступила на него. Выругавшись, девушка отскочила назад, врезалась в меня. Из темноты впереди послышалось утробное рычание и шипение. Навстречу нам вышел призимистый дракон, Крупный, хотя сильно уступающий в размерах к сану. Мне не понравились его большие челюсти, острые клыки, раскрытая слюнявая пасть. Особенно крупные капли падали на пол. Аню тоже не впечатлил такой экземпляр. Она продолжала отступать, прижимаясь ко мне. Но я не сдвинулся с места. Не мог понять, почему девушка паникует. Она же загонщица. У неё есть дар хранителя. Разве это не её работа — приручать диких драконов? О чём я ей и напомнил. Может, вы его приручите? А то мне кажется, что он хочет напасть на нас». На всякий случай положил руку девушки на плечо, готовясь в любой момент отодвинуть её себе за спину и накрыть нас защитным куполом. «Вам не кажется». — сдавленно ответила девушка, упорно толкая пеня своей аппетитной пятой точкой в обратную сторону. — Потому что это не дракон, и у меня не получится его приручить. Это Виверна. — Кто? — не понял я. Что-то знакомое название, но я никак не мог вспомнить. Наверное, я что-то проходил в юности по теории магических существ. «Видите, у нее только две лапы, передних нет, слишком плоские массивные челюсти, гладкий длинный хвост». Девушка резко прервала свою лекцию, потому что Виверна бросилась на нас. Но я быстро выставил щит. Анье успела зажмуриться от страха, повернулась и, закрыв голову руками, доверчиво прижалась ко мне. Я тут же накрыл ее макушку ладонью, а другой рукой обнял за плечи, отворачивая от опасности. Девушка испуганно всхлипнула, а я почувствовал себя настоящим героем. В душе ликовал, как близко была загонщица. Возможности гладить ее по волосам и хрупким плечам успокаивая. Чувствовать ее дыхание на груди через тонкую ткань рубашки. Все произошло за доли секунд, и момент моего триумфа длился недолго. Стоило осознать, что опасность миновала, Аня отстранилась. «Это очень опасные существа. Они намного сильнее драконов. Поглощают магию, так что защититься с помощью неё практически невозможно. А ещё у них ядовитая слюна. Укус может оказаться смертельным, если вовремя не вмешаются целители. Уходим скорее!» Едва девушка договорила свою поучительную тираду, смысл которой я не успела осознать. Сквозь чёрную пелену щита проникла зубастая морда. Я резко развернулся, спасая Аню от атаки Виверны, но острые зубы впились мне в плечо. Существо дёрнулось, утягивая меня за собой. Девушку я тут же отпустил. Кожу словно пронзили сотни маленьких кинжалов. Впрочем, так оно и было. Зубы Виверны были большими и очень острыми. От укуса по телу разошёлся огонь, который стремительно сменился на холод. Магические потоки резко ослабли. Стоило попробовать открыть портал. Это что еще за чертовщина? Прекрасно. Умру, так и не дождавшись тридцатилетия, даже не войдя в полную силу в какой-то богами забытой пещере от укуса мерзкой Виверны. Бесславно и... Бежим! Не успел я предаться пессимистичным мыслям, И справиться с нахлынувшей на всё тело болью, как Аня схватила меня за руку и потащила за собой. Голова кружилась, в темноте и так было сложно ориентироваться, а от яда, который растекался огнём и холодом по венам, я едва соображал. Виверна отрезала нам путь для возвращения к Сану. И бежали мы от неё в неизвестном направлении. Впереди вполне мог быть тупик, но выбирать не приходилось. Мне чудились яркие вспышки света позади нас. Наверное, это был побочный эффект от яда, а еще слуховые галлюцинации, точнее, временная глухота, потому что я резко перестал слышать шипение и рычание виверны, которая погналась за нами. Так надо заканчивать это маленькое внезапное приключение, иначе я действительно двину ноги прямо здесь, и вряд ли у Ней-Ани хватит сил дотащить мой хладный труп до дворца. Я попытался открыть портал снова, но ни черта не вышло. Я не знаю, сколько мы так пробежали по тёмному тоннелю, пока впереди не показался свет. Ань, я не останавливалась, потому, когда мы вышли предположительно наружу, оба не успели среагировать. Свет буквально ослепил, а тоннель резко ушёл вниз. Голова кружилась, но конечности, несмотря на боль, ещё слушались меня. Я успел прижать девушку к себе, прежде чем мы скатились вниз с небольшой горки. В глаза ударили лучи света, но они пробивались через мелкую решётку. Я зажмурился, отворачиваясь. Приподнялся и огляделся. Мы вовсе не вышли из пещеры, как я подумал. Хотя это уже была не совсем пещера. Узкий коридор, прорубленный в скале, но сверху в качестве крыши железная решётка, через которую проглядывало небо. «Где мы?» Аня тут же поднялась на ноги, пошла вперёд, остановилась возле решётки, закрывающей небольшую камеру в скале. «Не знаю, но мне не нравится это место!» Я поковылял за девушкой, едва поспевая. «Аня!» — окликнул я загонщицу, которая с упорством, достойным главы моей службы безопасности, Исследовало незнакомое место. «Я не могу идти сам. Подойди». Как-то желание геройствовать быстро улетучилось. Совершенно не хотелось умирать непонятно где. Девушка обернулась. На её лице отчётливо отразился испуг. Она побледнела и тяжело вздохнула. «Неужто я так плохо выглядел?» Анья тут же сорвалась с места и подбежала ко мне. Упала на колени и тёплыми пальцами обхватила моё лицо. «Ваше темнейшество! Она вас укусила!» Строго спросила девушка, вглядываясь в моё лицо. «Простите, я не заметила в этой суматохе. Насколько плохо вы себя чувствуете?» «Ерунда. Несколько царапин. Куда больше меня волновало то, что я не мог открыть портал и переместить нас в безопасное место. Увы». Это были не единственные опасные симптомы. Найанья перед моими глазами расплывалась, черты лица виделись размыто. Но это не мешало мне думать о том, что очень обидно умирать, так и не попробовав её манящие губы на вкус. Глупые мысли, недостойные тёмного властелина. Я должен думать о стране, о том, на кого всё оставлю. Наследников-то нет. Начнутся распри среди Тейров но наверняка победит тот, у кого будет больше силы и почитания народа. Уверен, совет тёмных властелинов не допустит серьёзного кровопролития, вовремя вмешается, но без жертв не обойдётся. Для Валуарии это всё равно будет ударом, от которого она оправится не сразу». Удивительным образом грядущая смерть не внушала страха. Чувства обострились но мне скорее хотелось рассмеяться смерти в лицо, чем умолять пощадить. Совершенно неразумно. Впрочем, в последние дни я на многие вещи реагировал слишком остро и нетипично для себя. А интересно, почему? Мысль до конца не успела оформиться. Ней-Анье вдруг зарыла свои пальчики в мои волосы на затылке и потянула к себе. Свободной рукой осторожно прикоснулась прохладными пальцами к моему лбу. Затуманенный взгляд упал на тонкую шею, опустился ниже ключицы и приоткрывшейся в вырезе рубашки ложбинки. «У вас сильный жар!» — произнесла девушка, отрываясь от моего лба. И она была совершенно права. Я словно горел изнутри. Слишком долго мне приходилось сдерживать свои желания. Мрак и бездна. Почему в голову лезут одни пошлости? Это действие ядови верны. Он сначала парализует магические каналы, а через несколько часов и тело, разъяснила Аня. Но это совершенно не объясняло кашу из нереализованных желаний в моей голове. Следующее мгновение нам стало совершенно не до того. По коридору кто-то шел. Отчетливо послышались тяжелые мужские шаги, и этот кто-то был не один. Приглушенные басистые голоса и грубый смех заставили нас замереть. В таком состоянии я был не способен защитить ни себя, ни Анью. А в том, что это потребуется, я нисколько не сомневался. Те, кто шли сюда, вряд ли настроены дружелюбно. И поджидавшая нас в пещере Виверна тому подтверждение. В ту узкую щель она не могла пробраться, а значит, пришла отсюда. С трудом взял себя в руки, чтобы сосредоточиться на важном. Думать долго не пришлось. «Найанья, кольцо, которое я вам дал». Девушка тут же подняла руку, посмотрев на большой чёрный камень. «Это не просто артефакт связи. Это родовой амулет. Он способен защитить от внезапной атаки и осуществить один перенос. Одного человека. Что?» «Как бы ни было правильно в такой ситуации поступить тёмному властелину, я не мог принять эгоистичное решение и спастись самому». Не мог бросить Анью здесь одну. «Может, поцелуете меня на прощание?» Слабо улыбнулся. Хотелось отвлечь девушку, чтобы она не тратила время на раздумья. «Да и от поцелуя я бы действительно не отказался. Хоть что-то приятное перед смертью получу». «Не откажете же вы умирающему в такой малости?» Усмехнулся собственной наглости и жалости к себе. Докатился. Практически умоляю. Увы, времени не оставалось. Шаги неумолимо приближались. Потянулся остатками сил навстречу девушке. Ее лицо было так близко. Но она мягко остановила меня, положив ладони на плечи. «Похоже, вы бредите. Раздумайте, что я вас тут брошу». Она обернулась на звук шагов и голосов. До того момента, как нас обнаружат, Оставались считанные секунды. В голове у меня каша, но в некоторых своих желаниях я нисколько не сомневаюсь. «Хорошо, ваше темнейшество. Тогда обнимите меня покрепче», — вдруг сказала она, не став спорить. Аня сама прижалась ко мне, только её ладонь разделяла нас. «Что она там делала? Неужели расстёгивает корсаж? Ни время и ни место!» От этой мысли мозги окончательно вскипели. Глаза застелила пеленой, сквозь которую пробился яркий свет. «Не о том, — думают перед смертью. Ох, не о том. Лучше бы я подумал о своём драконе. Ведь без подпитки моей магии он умрёт. Я не желал ему такой судьбы». Словно наяву я услышал его жалобный рокот. «Далёкий» но уже хорошо знакомый. Прекрасно. У меня точно галлюцинации, потому что зефирки рядом быть не могло. «Ложитесь, ваше темнейшество! Я сейчас, я быстро!» — затороторила Найанья, разрывая такие сладкие объятия. Удивительным образом ей удалось уложить меня на что-то мягкое. Тело еще слушалось меня, но встать я не рискнул. Ослабевшие пальцы вцепились в какую-то ткань. «Покрывало? А где те преступники? Контрабандисты? Или кто они там?» Мне вновь почудилось постанование моего дракончика. Я попытался повернуть голову в сторону, но ничего не увидел. А потом девушка строго произнесла. «Малыш, не мешай!» «Что?» В подтверждении ее слов мне на грудь Забрался кто-то небольшой, но увесистый и нетерпеливо потоптался. Влажный, чуть шершавый язык прошёлся по моей щеке. Нет, этого не может быть. Мысль так и не оформилась во что-то внятное, разъясняющее происходящее. Я попросту провалился в беспамятство, из которого вряд ли уже вернусь.